Глава 25. Аргентинцы. Здания в Буэнос-Айресе были зелеными не только снаружи, но и внутри. Вдоль стен тянулись длинные лианы, образующие интересные фигуры, а по бокам были высажены настоящие клумбы с большой разновидностью цветов. «Интересное у вас здание», — протянул я, когда мы с Леонелем оказались в лифте. Династия Рамиресу всегда являлась большими поклонниками органической архитектуры. — доброжелательно ответил мужчина. — Если хотите, Даниэла устроит для вас ознакомительную экскурсию по столице. Каждый гость нашей страны просто обязан посетить парк природных стихий. Думаю, сейчас не лучшее время для экскурсий. Дверь лифта открылась, и мы показались в просторном вестибюле. За стойкой ресепшена сидели две красотки, которые, увидев нас, резко вытянулись в струнку. — Все готово? — деловито спросил аргентинец. — Да, господин. Синхронно ответили девушки. «Кабинет номер три полностью к вашим услугам». «Благодарю. Возвращайтесь к своей работе». Девушки присели, а Рамирус пригласил меня пройти к одной из двух дверей, которые находились по правую сторону. В комнате нас ждал стол, забитый различными блюдами, в основном европейской кухни. В двух графинах было налито вино, красное и белое. «Мне казалось, вы хотели поговорить, а не пообедать». Заметил я, цепляя виноградину и закидывая ее себе в рот. Лионеля ни капли не смутил мой вопрос. Всегда считал, что важно уметь совмещать приятное с полезным. К тому же мне показалось, что после произошедших событий вы будете очень голодны. Несколько дней в плену, а после жестокий бой явно забрал у вас большое количество сил. Тут вы не ошиблись. Своими манерами двоюродный брат Даниэлы чем-то напоминал Арсения Романова. Та же выдержка и невозмутимость, тот же пронизывающий взгляд. Вот только, если во время знакомства со вторым подобное поведение могло смутить или заставить чувствовать себя не в своей тарелке, то сейчас мне было абсолютно все равно. Все-таки ощущение собственной мощи очень сильно влияло на самооценку. Так о каком дальнейшем сотрудничестве вы хотели пообщаться? В комнате появилась одна из секретарш, сразу принявшаяся за сервировку стола. «Все мы, безусловно, благодарны вам за неожиданный удар, благодаря которому наши войска смогли организовать прорыв в оборонительных редутах бразильцев. Это очень яркая и важная победа». «Победа?» — удивился я. «Неужели сражение уже закончилось, и Сан-Паулу взяли?» Рамирос покачал головой. «Нет, конечно, нет. На взятие города уйдет еще не меньше недели. Но так как операцию возглавляют многоуважаемый Штиль и Испанец, Успехи можно не сомневаться. Но все же я не стал бы забегать вперед, предпочту принимать поздравления постфактум. Красотка поставила передо мной тарелку с ризотто. Выглядела настолько аппетитно, что я чуть не набросился на блюдо. Но надо было держать марку и делать все не спеша. Надеюсь, вы меня не обманули, касательно Марии Фансека. Я очень расстроюсь, если окажется, что меня обманули. Мы просто собираемся сделать анализ воспоминаний плюс проведем небольшую профилактическую беседу». Уважаемая Штиль четко дала понять, что имеет свои виды на эту девушку, так что более серьезные меры не входят в наши планы. Сказано это с явным неудовольствием, но теперь становилось понятно, зачем увели Марию. Если за нее попросила Штиль, значит ни о какой жестокой проверке с помощью мыслесчетов не может быть и речи. А вот попробовать убедить девушку принять аргентинское подданство можно было. У малийцев и так перебор с титанами, если сравнивать с другими государствами. Поэтому определенная логика в таком поведении была. И самое обидное в этой ситуации то, что о желаниях самой бразильянки будут думать в последнюю очередь, не гнушаясь манипуляциями во время переговоров. Эти мысли пронеслись у меня в голове, но я решил не развивать тему и переключиться на другие вопросы. В конце концов, думаю, Штиль и без меня спокойно разберется с уговором девушки. А в том, что в Малийской империи ей будет лучше, я не сомневался. Хорошо. Я решил передать бразды управления разговором своему собеседнику. Ярослав, называйте меня музыкантом, строго произнес я, выставляя определенные рамки. По имени ко мне обращаются только друзья. А мы с вами, при всем уважении к вашей семье, впервые встретились. Как скажете? Сдержанно улыбнулся Леонель. «Мне хотелось бы узнать ваши дальнейшие планы. Вы собираетесь участвовать в будущих сражениях на территории Бразильского королевства? Или ваше участие ограничится операцией по захвату Сан-Паула?» Так и хотелось сказать что-нибудь наподобие «Да чтоб я знал!» «Предполагаю, что этот вопрос надо задавать не мне, а кому-нибудь из Малийской императорской семьи. Именно они отдают приказы своим титанам». «Своим?» «Разве вы являетесь их собственностью?» Я ухмыльнулся. «Ну что за детские приемы?» «Нет, мы просто такие же солдаты, как и все остальные. Что-то мне подсказывает, что в рядах аргентинских бойцов тоже нет такого своеволия, на которое вы так старательно намекаете. Потому у меня возник вопрос. Зачем вы поставили вопрос именно таким образом?» Лионель пристально посмотрел на меня, а улыбка сошла с его лица. «До нас дошел слух, что вы собираетесь заключить брак с Малийской принцессой». «Очень интересно», — протянул я, откладывая вилку в сторону и откидываясь на спинке стула. «И давно вы следите за собственными союзниками?» «Теперь уже мне было интересно попробовать выбить из колеи Рамироса». «Что вы? Ни о какой слежке не идет и речи», — спокойно ответил аргентинец. «Я же говорю, это всего лишь слух». «О котором, насколько мне известно, знало не так уж и много людей». «Ладно, расслабьтесь, я просто развлекаюсь. Лучше скажите, к чему вы подняли эту тему?» «Просто мы хотели бы сделать свое предложение. Как вы отнесетесь к тому, чтобы...» Я поднял руку, давая понять, что дальше продолжать не надо. «Дайте угадаю. Раз Манс предлагает мне сочетаться узами брака с Юлали, вы предложите то же самое, но с Даниэлой. Дождавшись легкого кивка, я продолжил. Не поймите меня неправильно. Но мне это не интересно сразу по нескольким причинам. Я могу их услышать. Почему нет? Но только при условии, что этот разговор останется только между нами. Даю слово. Снова чуть не ляпнул. Надеюсь, что оно чего-то достоит. Что-то в последнее время все попытки манипулировать мной начали вызывать исключительно раздражение. Я буду делать в первую очередь то, чего захочу сам а уже потом стану решать чьи-то государственные вопросы или проблемы. Другого будущего у меня не будет, в этом я точно уверен. Хотя, если мне предложат многоженство, да еще и без каких-либо обязательств, то можно будет и подумать. Как представлю, Даниэлу и Юлали в одной постели прям дух захватывает. Прошу прощения, если вас это обидит, но мне интересно Даниэла в этом плане. Как друг, возможно. Как союзник, несомненно, но не более. Почему же моя сестра весьма хороша собой? К тому же в ней течет кровь императорского рода. Хорошеньких девушек много, и подозреваю, что у меня не будет с ними никаких проблем вплоть до того момента, когда мое бренное тело покинет мир живых. А касательно второго фактора, он имел бы значение, если бы меня хоть каплю волновал этот вопрос. Ну, не рвусь я к власти и ни в какой род вливаться не хочу. «То есть вы откажете Имансу?» Я широко улыбнулся. «Естественно, не откажу. Малийская империя очень многое сделала для выживания меня и моей семьи. А вы не думали, что они это сделали ради своей выгоды? Все-таки вы являетесь будущим абсолютом. Меня не особо волнует, почему они это сделали. У них есть своя выгода, у меня своя. В итоге все остались в выигрыше». «Это единственная причина?» Mm, говорить или нет? Вопрос. Ну ладно, была-не была. Возможно, дело в личном отношении. Еще при знакомстве Юлали показалась мне скромной и рассудительной девушкой. С Даниэлой была несколько иная ситуация. Если мне не отказывает память, тогда она металась между мной и нынешним императором. И все не могла выбрать, кому же отдать свою благосклонность. Ее можно понять. Одно дело — наследник империи, и совсем другое — подающий надежды мальчишка. Не думал, что такой человек, как вы, будет мстить за события далекого прошлого». Вот тут я искренне рассмеялся. — вытирая выступившую слезу, спросил я. «О какой месте? вы говорите? Надеюсь, вы не думаете, что я настолько мелочный? Можете считать, что дело во мне. Претит брак по расчету». «А с Юлали есть симпатия?» «Понятно. Все же надеюсь, что к концу войны вы измените свое решение». «Я не стал ничего отвечать и просто пожал плечами. Пусть думает, что хочет». «Это все, о чем вы хотели поговорить?» «Нет», — покачал головой Леонель. «К еде он так и не притронулся. Мне бы хотелось узнать, что именно с вами делали в лаборатории. И, если это возможно...» Хотелось бы получить записи ваших воспоминаний. По последнему вопросу сразу нет. Ну, или после согласования с Мансом Лэшем. А касательно того, что было, не смогу сказать вам что-то существенное, так как не имею научного образования. Сначала Вальтер и Александр испытывали мою регенерацию. Потом собирали биоматериалы и пытались создать препарат, позволяющий бойцам искусственно получать следующие ранги. Дальше Рамирес резко подался вперед. «У них получилось? Он испытывал его на ком-нибудь?» «Каких успехов достиг Вальтер?» Мужчина поднялся с места и начал ходить из стороны в сторону. «Вы понимаете, насколько важна эта информация? Неужели это вообще возможно?» «Чего вы так завелись-то?» — удивленно спросил я. «Насколько мне известно, они только приступили к своим исследованиям, и так ни к чему и не пришли. Специально не стал упоминать, что полученный препарат был опробован на Марии. Что-то мне подсказывает, что после этого аргентинцы точно ее не отдадут, несмотря на все союзнические отношения. Скажут, к примеру, что девочка попыталась сбежать во время прогулки. Ну или какую-нибудь другую ересь придумают. а амалийцы не станут давить, по крайней мере, не до завершения глобального конфликта, по окончании которого история и вовсе может забыться. И это все при условии, что препарат не сработал, и девочку будут изучать просто так. А если в ее крови уже есть то самое средство, способное превращать ратников в титанов? А если такую штуку можно проделать и с обычными войнами? Это же сколько всего можно сотворить, имея подобное могущество на руках? Нет уж, всем будет лучше, если Вальтер так и не смог достигнуть своей цели». И было бы вообще хорошо, если бы изобретение такого препарата оказалось в принципе невозможным. «А если я свяжу вас с нашими учеными, вы сможете воспроизвести то, что они делали?» «К сожалению, нет. Все время пребывания там моя голова была прикована к операционному столу, поэтому я ничего не видел. Да и особой разговорчивостью они также не отличались. Разве что я смогу записать несколько бесед между Романовым и его дедом». Не знаю, чем именно вам поможет эта информация, но... Поможет. Обязательно поможет. Без проблем. После согласования с моим непосредственным начальством вы получите эти данные. Можно теперь мне задать вопрос? Конечно. Я внимательно слушаю. Как остальные страны отнеслись к вашим действиям? Пошла какая-то реакция. Что говорят в Российской империи? Через два дня созывается Совет Лиги Наций, на котором нашей стране выдвинут ультиматум. Мы, естественно, выполнять его не станем. Дальше надо будет смотреть на действия как союзников, так и врагов. Еще есть страны, так и не принявшие чью-либо сторону. Вот для них и устраивают этот фарс. Попытаются убедить, что мы злобные агрессоры. И у них получится? Конечно, нет. Все прекрасно понимают причины нашего нападения, как и то, что война была неизбежна. «Можно считать, что сейчас страны отыгрывают обязательные роли, дабы в конце им никто не предъявил за неисполнение каких-либо дипломатических процедур. Наверное, вы считаете это глупостью? Возможно. Но именно из-за подобных заминок, затяжек времени и прочего, порой и выигрываются войны». «Значит, через два дня», — протянул я, твердо решив проследить за этими событиями. «А что Панкратов?» Леонель широко улыбнулся. А вот тут, уважаемый музыкант, дело обстоит еще интереснее.